Глава 15. Заречные горы, земли племен горцев, вершина мира. День прошел в ожидании возвращения артефакта сердца дракона. Без него Артём не спешил начинать свои действия против слуг демонов, предпочитая проводить время в кабинете, разбираясь со своими спутниками. К его удивлению, оба дракончика заметно подросли, и у них появились новые способности. Об этом Артем узнал случайно, когда из сумки выскочил разгневанный гремлун. Он полностью вылез и, злобно плюнув в сумку, закричал. «Вот вам красно-черножопая!» А затем, посмотрев на Артема, завопил. «Брат, мне нужен новый дом, неси еще одну сумку!» «Зачем?» – удивленно спросил Артем. «Как это зачем? Твои бездельники жрут мои припасы и растут, но растут непонятно почему не по дням, а по часам. Скоро в моем доме места не останется. Они храпят и пертят, дышать невозможно. И наглые, ты бы знал. Их двое, один меня держит, другая вылизывает». «Стоп, сват!» — поднял обе руки Артем, прикрываясь от потока слов и брызг слюней гримлона. «Кто вырос?» «Как кто? Твои спутники!» «Скажу тебе прямо, брать спутников – это была твоя самая глупая идея!» Артем сел на диван, погладил правой рукой подбородок и задумчиво посмотрел на Гремлуна. Тот под его взглядом неожиданно осекся и замолчал. Он стал замечать, что моментами Артем мог нагнать такого страха, что у него тряслись поджилки. Это был безотчетный страх, необъяснимый, но накатывающий волнами и заставляющий свада замирать. «Ты чего молчишь?» – с опаской спросил он. «Думаю», – ответил Артем. «Две сумки я носить не хочу. Делай себе отдельное помещение и живи сам». «Да? А ты знаешь, что они и туда полезут?» «А ты не делай его большим сват. А где я буду хранить для нас запасы? Ты же не думаешь о таких вещах? Все приходится додумывать мне». Артем вынужден был с ним согласиться. Сват часто выручал его, собирая большие запасы продовольствия у себя в пространственном кармане. Его жадность граничила с азартом играть в карты и только немного уступала. — Ладно, подумаем, что можно сделать, — кивнул Артем. — Сейчас я поговорю с этими проказниками. Он вздохнул и приказал. — Оба дармоеда на выход. — и тут же рядом с ним из воздуха выпали два заметно подросших дракончика. Каждый был ростом со взрослого человека. «Надо же!» – удивленно разглядывая парочку, произнес Артем. «Что с вами случилось? Вы что, мясо объелись?» «Нет, старший, мы победили дракона, имеющего сердце. Даже у тебя еще нет сердца дракона», – басовито ответил Степа. «И мы выбрали себе новые умения?» – похвасталась красотка. Хорошо, это радует. Какие ты имеешь способности? – спросил он красотки. Я? Гордо вытянулась ввысь черная дракониха, задрав потяжелевшую голову с переливающимся радугой гребнем, и сложила крылья, прикрыв ими свой округлившийся живот. Умею принимать образ песчаного дракона, имею поглощающую пасть и могу приводить песком, камнями и землей. Зачем тебе быть червем, красотка? Они такие страшные! Сильно удивился Артем. Он не стал брать это умение. «Зато они ползают под землей», — ответила дракониха. «Если будет страшно, я залезу под землю и уйду в невидимость. При этом не будет видно даже моей ауры». Артем помолчал, обдумывая ее слова, и кивнул. «Ладно, одобряю. А что у тебя, Степа?» «У меня старший», — пробасил красный дракончик. умение пожирающий огонь». «Ну и как оно действует?» спросил Артем. «Сжигает все, камни плавятся, земля закипает», — с гордостью ответил Степа. «Ладно, с этим понятно. Но вы будете расти, а места в сумке мало, и вы, живя там, используете мою энергию». «Нам не надо жить в твоей сумке, мы уже самостоятельные», ответила красотка. «У нас есть свой дом». «Где?» — удивился Артем. «Мы можем создавать свой пространственный карман вне сумки. Ты нас позовешь, и мы появимся, притянутые силой договора». «Да?» — который раз удивился Артем. «И я так могу?» «Не знаю», — ответила дракониха. «Про тебя мы ничего не знаем. Ты неполноценный дракон». «Как это?» — усмехнулся Артем. «Ты дракон наполовину». «А какая вторая половина?» «Вторая?» — задумалась красотка. Смешанная, человеческая и богоподобная, но богоподобности мало, еще мало. Ты старший, меняешься. Так, да, задумался Артем. Ладно, я понял, что вы стали сильнее, надеюсь и мудрее. Свада оставьте в покое и идите к себе, но не в мою сумку. Степа радостно открыл пасть, показав крепкие зубы, а красотка схватила гремлона и исчезла. Артем удивленно посмотрел на то место, где только что был сват. «Степа», — произнес он, — «куда красотка утащила гремлона?» Дракончик вздохнул и неохотно ответил. В ней проснулся материнский инстинкт старший. Она считает этого коротышку своим ребенком и ухаживает за ним, вылизывает, кормит и спать укладывает. А он вырывается и ругается. Слушать уже надоело. Артем устало вздохнул. «Скажи ей, чтобы отпустила моего брата». «Я говорил, старший, но это непреодолимо. Ты не переживай, она понянчит его и отпустит». Артем лишь махнул рукой. «Ладно, Степа, иди». Дракончик исчез, а вместо него появился сват, и, держа в руках шестерню с головы, исчез в сумке. «Сват, ты чего?» – спросил его Артем. «Я ее усыпил, мать, драконью». Он высунул голову и оскалился. «Представляешь, снотворное действует и на драконов! Почему раньше не пробовал?» И Гремлун снова скрылся в сумке. Артем, вспомнив о новых зубах Степы, испохватился, что захватил с собой зубы песчаного дракона. Он сунул руку в сумку, вытащил горсть синеватых прозрачных зубов и стал их рассматривать. «Сват!» — позвал он Гремлуна, и из сумки раздался приглушенный голос. «Чего тебе?» «У меня зубы дракона, как их применить?» «Себе вставь!» «Спасибо за совет». «Не за что». Подумав еще немного, Артем изменил ауру, отчего слегка засветился, и, держа зубы в руках, он понял, что может усилить ими зубы земляного дракона. Недолго думая, он принял облик дракона и прижал ладонь зубами к морде. Зубы растворились в его пасти, и он щелкнул заметно выросшими зубами. Хорошо, оценил он свою новую пасть и снова стал человеком. В образе человека ничего не изменилось, только аура дракона сияла синеватым светом. Он убрал ауру, вернул человеческую и лег на диван, открыв книгу сокровенных сказаний с самого начала. Стал читать. В эпоху, когда в мир прибыл молодой дракон, он был маленький и беззащитный. Он прятался в лесах пред и боялся даже своей тени. Его нашла богиня-хранительница этих мест и стала его выхаживать. Она купала его в источнике вечной жизни и прятала от других богов. Артем задумался, не о том ли источнике, в котором он купался, говорит сказания, ведь других поблизости нет. Он снова стал читать строки, написанные красивым убористым почерком. Дракон рос и познавал мир, он участвовал в сражениях с другими драконами и побеждал, так как черпал силы в источнике вечной жизни. Никто не знает, откуда происходит этот источник, но богиня тщательно берегла этот секрет даже от своих сестер. Не успел он закончить чтение, как в комнату ворвался Артам, и его голос был полон волнения. «Артем, вставай, сердце прибыло и не одно». «А с чем?» – спросил Артем, поднимаясь с дивана. «Не с чем, а с кем. Пошли скорее, времени мало». Артем поспешил за взволнованным Артамом, и они почти бегом добрались до покоев царя, где жил великий князь Озерный. В дверях, распахнутых Артамом, Артем остановился как вкопанный. В комнате стояла невысокая худенькая девушка в нарядной одежде, увешанная драгоценностями. В руках она держала ларец и, улыбаясь, смотрела на них. «Это моя роза», – прошептал Артам, подходя к девушке. "Гримлунка" вырвалась у артема да входи и закрой за собой дверь поспешил ответить артам не нужно чтобы ее видели другие она принесла тебе подарок ко дню свадьбы брат вот уж не ожидал покачал головой артем он вошел в комнату и тщательно перекрыл за собой дверь я думал вы все как сват Свадок, князь нежным бархатным голосом ответила девушка «Проклял отец, вот почему он такой. Мы очень похожи на людей и даже можем иметь от вас потомство. Но не за этим я сюда пришла, князь, простите, ваше величество, царь, князь-дракон. Это вам больше подходит», — улыбаясь, поправилась она. «В артефакте, который вы мне прислали, есть два свойства — или броня дракона, или воскрешение». Броня дракона защитит вас от физических атак, чешую не сможет пробить меч, копье или зубы, но не защитит от магических атак. Воскрешение даст вам возможность воскреснуть после гибели. Это сердце оживит вас и станет вашим царь. «Это очень дорогой подарок, брат», — вставил слово Артам. «Моя роза взяла камни только для того, чтобы придать нужные свойства артефакту, но не взяла плату за него». Артем подошел, поклонился и поцеловал руку Розе. Та от такого зарделась. «Спасибо, княгиня», — произнес Артем и забрал шкатулку. «Я подумаю, какое умение выбрать». «Выберите воскрешение, князь-дракон», — посоветовала Роза. «И спасибо, что наградили меня статусом княгини, там у нас это увидят. У нас мало времени, и я хотела бы ненадолго забрать мужа с собой. Вы не против?» «Нет, конечно, забирайте», — ответил Артем, и парочка исчезла. Артем стоял погруженный в глубокую задумчивость, перед опустившим местом у комода. Его взгляд, словно зачарованный, скользил по пустоте, пока он, наконец, не скинул с себя наваждение, навеянное розой, и вышел из комнаты, окутанной благоуханием ее духов. Он направился к себе в кабинет, где спрятал ларец с сердцем дракона. Взяв книгу, он снова погрузился в чтение сказаний. Источник вечной жизни, как гласит предание, возник в тот миг, когда мир инферно прорвался в наш мир. По неосторожности его открыли маги, стремившиеся к бессмертию. Не стоит верить слухам о том, что они жаждали власти и призвали демонов. Портал открылся случайно, словно зловещий знак судьбы после того, как был обнаружен источник. Первой его заметила богиня Нарна, чья бдительность охраняла команду магов, проводивших свои эксперименты за рекой, вдали от глаз гильдии магов. Считается, что пробой в мир Инферно стал результатом магического отката. Будущим поколениям следует помнить, любое вмешательство человека в такие тонкие материи, как притяжение чужой реальности, может быть опасно. Именно это и случилось с теми волшебниками, которые стремились обрести вечную жизнь. Никто не знает, откуда маги черпали свои знания об источнике вечной жизни. Но они могли соединить два мира, случайным образом создав два пробоя. Один из них вел в мир с источником вечной жизни, а другой – в мир демонов. Этот второй пробой появился самопроизвольно, став как бы символом равновесия в мире. Гора, покрытая вечным снегом и льдом, содрогнулась, и в ее недрах открылся мрачный выход в мир демонов. Бедные маги, не ведая, что их ждет, не смогли закрыть пробой. Они погибли, но их ученики, движимые отчаянием и надеждой, вышли к демонам, предложив себя в качестве проводников силы и влияния. В это время и появился юный дракон, который, спасаясь от клана, нашел убежище здесь. Артем читал и не мог понять, верить ему в сказания о прошлом или не верить. Все вроде бы гладко и логично. Маги, которых раньше называли волшебники, потянулись к миру, где был источник вечной жизни. И это могло быть где-то в высших сферах. После этого натянулись границы мира, они не выдержали и порвались, и образовался проход в инферно, а там и рады были этому. Но что-то в этом всем было неправильным, думал Артем и не мог понять что. У него не хватало знаний и понимания того, что произошло. Но пока все было логично, и источники есть, и пробой, и богиня, и дракон. «Где обман?» – спросил сам себя Артем. Он непроизвольно применил умение видеть тайное, и ему пришло откровение. Нарна знала об источнике, она богиня и понимала, что источник ее усилит. Она подкинула идею магам, и те с радостью взялись за воплощение идей богини. И дракона она вызвала, да, именно вызвала, не то, чтобы он сам сюда удрал из клана. Она хотела править этим миром через дракона, но что-то не учила и сама вступила на дорогу в небытие. Теперь, учтя опыт прежних ошибок, хочет приручить Артема. Что же делать с этими ушлыми богами, что интригуют друг с другом и рвутся к единоличной власти? и сам себе ответил, что не знает. Лучше всего держаться от них в стороне. «Пока», — решил Артем. В душе он захотел захватить этот источник и стал размышлять, как это может сделать, но, не придумав ничего, задремал. Его разбудила Дионисия. Она пришла с розовым от мороза лицом и принесла с собой запах снега. «Мой муж», — решительно обратилась она, «пришли посланцы от великих домов». Артем открыл глаза и спросил «И что им надо? Хотят с тобой переговорить? А точнее, ты знаешь, что им нужно? Да, хотят поторговаться и сделать вид, что согласны на наш праг. Поговори с ними, они теперь свои запросы уменьшили». «Моя ты царица», — потянув ее на себя, ответил Артем и, обнимая жену, заговорил ей на ухо. «Великие дома, великие притворщики!» Уяснив, что я не буду интересоваться их мнением и закрываю им дорогу из долины, они решили схитрить и сделать вид, что делают мне и тебе одолжение. Они никто, пустое место. «Как же ты можешь так говорить, Артем? Они те, с кем мне нужно общаться, не с доярками же и поварихами!» праздники с кем проводить это наш круг общения и без этого скучно и только в этом дело спросил артем мы соберем новых придворных но это дурная затея дионисия придворные развращают правителя а этих прилипал гони больше нет места великим домам есть только наместники их назначаю я дионисия стала вырываться и артем ее отпустил Ты бываешь несносным, Артем, — недовольно произнесла она. Хоть бы раз уступил. Когда ты станешь мудрее, тогда и буду уступать. А так тебя очень легко обмануть, а потом убить. Иди, не хочу слушать твой детский лепет. Дионисия чуть не расплакалась. — Почему ты так со мной разговариваешь? — хлюпая носом спросила она. На ее лице появилась печать обиды и гнева. Артем сел на диван. «А как мне с тобой разговаривать?» – спросил он. «Ты жила в окружении людей, которых предавали, воровали, убивали и ничему не научились. Ты правительница, царица, а не танцовщица. Думать надо о стране, ее интересах, а не о танцах и развлечениях. Сейчас не то время, Дионисия». «Артем, ты помнишь, что богиня отдала царство мне?» выпрямилась Дионисия. «Я правлю, а ты мой меч, карающий врагов!» Артема внимательно на нее посмотрел и понял, что жена решила проявить характер. Артем поднялся. «Я временно буду отсутствовать. Стану твоим мечом, Дионисия», произнес он. «И когда вернусь, посмотрю, как ты науправлялась!» Он взял из-под подушки ларец и, не прощаясь, вышел. Дионисия тоже провожала его молча одним взглядом. «Вот так богиня», — подумал Артем, — «вот же удружила. Воспользовалась моим неведением и поставила на трон девчонку с коротким умом. А я куда смотрел недотепа», — укорил он себя, — «думать надо, всегда думать, не доверять этим богам». Дионисия затаила обиду на мужа. «Почему он обращается со мной, как с неразумной девчонкой?» — думала она. «Я покажу ему, что он ошибается. Богиня призвала меня править, и я буду править». Она гордо распрямилась, смахнула слезы и громко позвала служанку. Вошла неизвестная ей девушка и низко поклонилась. И слуг набрал новых. Мысленно возмутилась Дионисия, но не стала изливать свой гнев на девушку. «Позови гостей в зал приемов», — приказала она. Сама же вернулась в свои покои и переоделась. Облачилась в роскошной одежды и вышла к посланникам великих родов во всем своем великолепии и богатстве. «Пусть знают, что я не поберушка», — решила она. Дионисия величественно прошла к своему месту у высокого кресла. При ее появлении надменные посланцы не встали. Дионисия увидела, как исказились их лица от вида ее наряда. В их глазах читалась зависть. Не показывая недовольства, она села в кресло правителя и спросила. — Что привело вас в мой замок, Борзы? Посланцы зашевелились, переглянулись, и все посмотрели на самого старого из них, борза архидара рода Гименеев. Принцесса! Янисия прервала его. Царица Борс, не забывайтесь. Старик скривился, но продолжил. По нашим традициям воцарение происходит с согласия глав великих родов. Вы его не получили. Неважно, трон занят силой, и воцарение произошло благодаря ей. Если вы против, идите обратно и попытайтесь меня свергнуть. Я помазана на царство богиней Нарной. «Мы слышали, что появилась забытая богиня, но считаем это выдумкой, пока не увидим ее своими глазами. Мы пришли не ссориться, а договориться. Мы признаем вас царицей, а князе царем, но он должен уважать наши традиции, восстановить былую славу великих родов как опоры трона, выплатить родам по десять серебряных талантов, по десять комплектов боевого снаряжения из металла и по десять магических амулетов, а также убрать войска озерных от перекрестка главных дорог. Тогда мы признаем вас и вашего жениха царями». «Он мой муж», — нерешительно произнесла Дионисия. «Простите, госпожа, но по нашим вековым традициям вы не женаты». Дионисия задумалась. Торговаться было в ее природе, и она понимала, что этого хотят великие рода. Они пришли искать компромисс, и она могла избежать ненужной войны, доказав Артему свою правоту. «Давайте сделаем так», — предложила она. «Я уважаю древние традиции и готова выплатить домам по пять талантов серебра в качестве подарка. Ровно столько, сколько заплатил мой отец». Посланцы переглянулись, их лица подобрели. Они посмотрели на старика, и тот, огладив бороду, покачал головой. «Нет, Борза, Дионисия, это не выход. Пять талантов серебра, пять комплектов снаряжения и пять амулетов каждому роду». Дионисия почувствовал себя в своей стихии и принялась отчаянно торговаться. Ее приобретенная скупость от бедности царского дома боролась с необходимостью примирения с великими родами. В итоге сошлись на том, что царица выплачивает по пять талантов серебра каждому роду и по пять комплектов боевого снаряжения, открывает проход из долины. А главы домов признают ее царицей и приезжают на свадьбу, которую князь должен будет устроить по обычаям Ихейского царства. Довольная и вспотевшая после жарких споров, царица вызвала служанку и приказала позвать управляющего, Борза Гарстромара. «Непременно, Сира, час позову», — ответила служанка и быстро вышла. «Вы вызывали меня, Сира?» «Да, Борз Гарстромар. Приказываю и сокровищницы доставить нашим гостям по пять талантов серебра каждому роду и по пять комплектов боевого снаряжения». «Прошу прощения, Сира, но это невозможно». «Почему?» – Дионисия сильно удивилась отказу. «Потому что князь Артём поставил стражу у сокровищницы и никого туда не пускает». «Вот как? Тогда позовите сюда начальника стражи Борза Хайрунда». «Я сделаю это немедленно, Сира». Гарстромар склонил голову и вышел. В зале установилась тишина, но на лицах посланцев появились ехидные ухмылки, которые они пытались спрятать, опустив головы. Они наслаждались бессилием и унижением гортячки, и понимали, что она тоже это понимает. Вскоре в зал, гремя сапогами со шпорами, зашел статный воин в доспехах и примече. Он прошел к столу, склонил голову в поклоне и спросил Хайрунд, я требую ответа, почему вы поставили стражу у сокровищницы. Таков приказ царя, сира. невозмутимо ответил воин. Я отвечаю за охрану замка, имущества и за вашу жизнь, сира. Я хочу пройти в сокровищницу, сказала она. Без проблем, идите, спокойно ответил стражник. Я хочу забрать там подарки для глав великих домов. Сожалею, сира, но без приказа царя вы ничего не сможете оттуда вынести тем более этим вымогателям. Таков приказ царя. И еще у меня приказ. Если они будут требовать подарки и убрать войско от перекрестка, гнать их». Он поднял голову к потолку, силясь вспомнить выражение, которое применил царь, и, вспомнив, радостно оскалился. «Гнать с раной метлой». «Метлу я приготовил, Сира. Гнать этих нищебродов». Царица была сбита с толку и поражена в самое сердце. Только сейчас до нее дошло, что в замке нет тех, кто будет ее беспрекословно слушаться. Она словно заложница у мужа, как муха в сетях, и ничего с этим не поделаешь. Она без сил села на стул и, обхватив голову руками, не ответила. — Так значит гнать, — твердо произнес воин и свистнул. В зал вошли три паладина с метлами, обмазанными дерьмом, и стали бить ими посланцев. Те повскакивали с мест, стремясь убежать, но крик Хайрунда «На колени, сучьи дети!» заставил их опуститься на колени и перекрыть голову руками. «Значит так», — гневно заговорил Хайрунд, — «передайте своим главным, что они должны выплатить по десять талантов серебра царю и распустить тружины» прийти с поклоном к царице и пасть ей в ноги, вымаливая прощение. Тот, кто не выполнит приказ царя, будет казнен как изменник. А теперь пошли прочь». И воины стали снова бить посланников изгаженными метлами. Дионисия не смотрела на это попрание законов царства. Она была не в силах плакать. Ее чувства застыли в немом ужасе и понимании, что она действительно боится Артема, как тот хотел. Когда гости были выпровожены, она тихо спросила, «А где сам царь?» Убыл, был, Сира». «А озерный великий князь?» Убыл был в неизвестном направлении, из ворот не выходил, но в замке его нет, Сира». «Я вам еще нужен?» «Нет», — ответила она, обреченно качая головой, и стражник, гремя шпорами и каблуками, вышел. Она осталась одна, разбитая и униженная. «Что я себе возомнила в мире, где правят мужчины?» — спросила она сама себя и горько разрыдалась. Артем понимал, что Дионисия закусила, удила и час же начнет совершать ошибки, свойственные людям, охватившим власть и не понимающим, как ее правильно применять. «По мелочи пусть тешится», — решил он, но нарушить его стратегический план завоевания царства он не допустит. Артем обошел всех значимых людей в замке, отдал нужные распоряжения и, успокоившись, поднялся на башню, открыл ларец. Там лежал красный пульсирующий кристалл, гораздо меньше прежнего, величиной с кулак. Артем поменял ауру человека на драконью и понял, что делать с кристаллом. Нужно выбрать одно его свойство и окружить своей драконьей аурой. Кое-какие знания о драконах у него были, надо только уметь пользоваться ими. Он развернул свою ауру и пожелал иметь сердце дракона. Камень растворился в ауре. Дальше, когда, или вернее, если он погибнет, аура извергнет из себя сердце, и дракон живет. Но у него не было знания, а что будет, если он умрет в образе человека? Положив ларец на парапет, Артем принял образ небесного дракона и ушел в невидимость, взмахнул крыльями и полетел на запад. Он сделал пару кругов над замком и увидел бегущих людей, погоняемых метлами, и отохватившего охватившего его удовольствия раскрыл пасть. Хайрунд выполнил его приказ. Артем мысленно представил, каково теперь Дионисии. Но жалеть ее он не собирался, она должна набить шишки и перестать мешать ему устраивать царство. Взмахнув крыльями, он набрал скорость, поднялся над тучами и полетел, уже не скрываясь. Прочитав в книге, что эта местность отдана демонам, Артем перестал опасаться дракона-хранителя. Он не придет сюда и не станет вызывать Артема на бой. Снова восторг полета охватил его драконье естество, и он, наслаждаясь, рассекал воздух на немыслимой скорости. Под ним проплывали облака, в прорехах которых он видел заснеженные вершины хребта. Чутье дракона его вело прямиком к крепости гимона и вскоре он достиг ее, сел на парапет стены, принял образ человека и спустился вниз. Теперь уже в своих покоях он нашел Аргумена в объятиях служанки и, не нарушила нарушил их уединение. Служанка закрылась простыней с головой, а Артем, усмехнувшись, приказал. «Аргумен, используй для этих целей свои покои, в мои не лезь. А теперь собирайся и вместе с дружиной убывай в замок царя, там ждет тебя невеста. Возьмешь замок под охрану, в замке осталась царица, которая хочет править». Твоя задача – не мешать ей и не давать натворить глупостей. Посланников от великих домов пускать, спрашивать, зачем прибыли. Если поклониться царице и передать подарки в руки, то допускать это до царицы. Если они прибыли ставить условия, гони их. Вопросы есть? Есть, сир. Могу я закончить начатое? Заканчивай и в путь». Артем покинул башню и, обратившись в дракона, взмыл в небо. Его манил зов забытого храма, и интуиция подсказывала ему, что там скрывается нечто важное. Не долетев до самой высокой горы, он заметил на скале нависающий над обрывом темную цитадель. Это сравнение с тьмой неожиданно пришло ему на ум, и он закружил вокруг нее. Согласно записям, именно здесь находились одержимые, охранявшие внешний круг портала. Но почему же ему стало так страшно? Он нарезал круги, спускаясь все ниже и ниже, и рассматривал, казалось, безмятежные останки некогда величественной твердыни. Башня была частично разрушена, ворота в храм отсутствовали, но следов сражения он не обнаружил. «Кто же здесь порезвился?» — задался вопросом Артем. Он сделал последний круг и решил приземлиться на вершине разрушенной башни. Уцепившись когтями за выступ, он внезапно почувствовал, как его начало трясти. Он пытался разжать когти, но они словно приросли к камням. Вывернув один камень, он ощутил, как его тянет вниз могучая сила, стремясь раздавить о камне башни. Почти теряя сознание от боли и ужаса, Артем принял человеческий облик, и давление исчезло. Он стоял, обдуваемый холодным ветром на трясущихся ногах, недоумевая, что это могло быть. Попытавшись снова обратиться в дракона, он почувствовал, как его кости затрещали. Могучая гравитационная сила тянула его под землю, и он понял это за несколько секунд до того, как был раздавлен. Артем моментально вернулся в человеческий облик и, ощущая сильную тревогу, устало сел на камни. Теперь ему стало понятна причина разрушений. Скольких драконов поймали в эту ловушку? Двоих, троих, а может, целый десяток? Необходимо срочно выбираться отсюда. А как? Артём, понимая, что впадает в панику, постарался взять себя в руки. С нарастающей тревогой осмотрелся вокруг. Несмотря на попытки успокоиться, его сердце все сильнее и тревожнее колотилось в груди. Вершина башни была покрыта обломками, кусками старых кирпичей и мха, за которым скрывался темный провал в самое сердце конструкции башни. Он начал понимать, что находится не в обычном месте, а в месте применения древнего и, скорее всего, ужасного по своей сути ритуала. Здесь чувствовались эманации пробужденных могущественных сил, о которых давно забыли. Словно отвечая на его страх, стены башни вокруг него, затухая, вибрировали. Артем достал из сумки эликсир исцеления и отпил глоток. Стало легче. Убрав флакон, он достал эликсир концентрации, но предварительно поменял ауру дракона на ауру человека. Он на уровне животных инстинктов чувствовал вокруг себя опасность. С аурой человека стало гораздо легче вибрации исчезли, но это не принесло желаемого успокоения что тут меня ждет подумал артем и отпил глоток эликсира его чувства стали острее зрение усилилось и он стал хорошо видеть в темноте звуки различались отчетливее вокруг него была тишина нарушаемая тихим шуршанием ветра в бойницах и звуком его шагов. артем обошел площадку на вершине башни и обнаружил лестницу ведущую вниз Спустившись ниже, он увидел огромные кости, покрытые остатками черной чешуи и кожистое крыло, разорванное на части. Артем прищурился, пытаясь рассмотреть детали. Он знал, что это не просто кости, а останки чего-то огромного и могучего, возможно, древнего существа, которое когда-то властвовало над этими землями. Воздух был наполнен затхлым запахом, а чувство неясной тревоги сжимало сердце останки очень напоминали драконьи видимо один из неудачников бедолаг так же неосмотрительно как это сделал я прилетел сюда наивно полагая, что он пуп земли подумал артем. остальные части разорванного дракона он нашел еще ниже вперемешку с красными чешуйками и раздробленными костями трех других драконов. По его прикидкам и по останкам можно было предположить, что тут нашли свой конец чёрный, красный и ледяной драконы. Останки их были разбросаны по всей башне от верха до низа. Сила притяжения ломала их кости, мышцы и тащила вниз, как предположил Артём, в самую преисподнюю. Что это за сила, которая ломает могучих существ, владык вселенной? И, видимо, чем ниже, тем неодолимее сила, притягивающая этих существ. Как давно это было? Артем стоял на краю лестницы, его взгляд блуждал по обломкам, пытаясь понять злую логику этой трагедии. Каждая чешуйка, каждый осколок когда-то величественного тела кричала потерянной мощи. Эти драконы, могучие владыки небес, теперь стали лишь тенью своего былого величия. Но что же заставило их упасть с небес в такие ужасные глубины? Быть может, это была жажда власти, обернувшаяся против них. Или, возможно, боги обрушили на них свою ненависть? Артем горько усмехнулся своими мыслями. «Какие боги? Скорее, демоны!» Он, осторожно перешагивая обвалившиеся камни, подошел к груди камней, из которых выглядывала раскрытая пасть одного из драконов. Поднял голову и увидел, что он размером гораздо больше, чем у его ледяного дракона. Но сама голова осталась целой, и безжизненные глаза смотрели на Артема с обреченным отчаянием, словно дракон хотел что-то ему передать. Артем подошел ближе к раздавленным останкам, его сердце забилось быстрее. Дракон, когда-то могучий и величественный, теперь казался лишь тенью своего прошлого. Он обошел вокруг камней, осматривая гигантские чешуйчатые останки, которые покрывались мхом. Природа и тлен пытались скрыть эту трагедию. Сердце его сжималось от чувства утраты, как будто он потерял не чужака дракона, но сородича. А вместе с ним целую эпоху, наполненную легендами и славой владык. Он присел рядом с останками дракона и увидел, что на чешуе виднелись царапины, оставленные в битвах. Эти шрамы говорили о сражениях, о храбрости, о том, как этот дракон когда-то стремился к величию и битвам. Артем инстинктивно протянул руку к мертвым чешуйкам, которые когда-то были частью ледяной сущности. Его мысли метались, и он начал понимать, что дракон, даже погибнув, оставил ему нечто важное, что тенью пробежало по сознанию и затерялось в его глубинах. Чувство острой горечи и обиды – Заполнила его душу. Не должны драконы так бесславно погибать. «Может, не ходить вниз?» – подумал Артем. «Там точно для него нет ничего хорошего». Он положил голову дракона на камни и задумался. После смерти драконов их тела остались здесь. А куда делись души? Неужели их захватили демоны или одержимые?» И они создали тут нечто, что разрывает драконов. Он посмотрел на небо, усеянное звездами, и вздохнул. Выход из храма был только через ворота, и дай бог он пройдет через них в образе человека. — Выходит, — неожиданно догадался Артем, — все, что от озер до моря, принадлежит демонам. А озера и лесная чаща до черной пади — это нейтральная территория, которую дракон хочет прибрать к рукам, чтобы усилить свое влияние на мир. Помимо его воли, губа искривила злая усмешка. «Что толку от этих знаний?» — подумал он. «Сейчас нужно выбираться из ловушки». Он осторожно шел башатким ступенем лестницы, спускаясь по пролетам от одной площадки к другой. Неожиданно его взгляд привлек блеск металла среди камней. Артем подошел ближе, протянул руку и схватил толстую золотую цепь. Потянул и перевернул камень, под которым покоился странный каменный амулет, изрезанный рунами. Они ничего не изображали, кроме изомысловатого рисунка, и в них не было магии. Артем подержал находку в руке и со вздохом сунул цепь и амулет в сумку. Лестница закончилась, и он оказался в длинном коридоре. Темнота обступала его со всех сторон, и тишина давила на сознание. В ней чудилось нечто опасное и грозящее не просто смертью, а чем-то жутким, по сравнению с чем смерть может показаться просто избавлением. Тишину храма нарушали звуки его шагов, и Артем понял, что страшно боится. Его могут услышать и прийти за ним, но кто? Не демоны же он понял что сам на себя нагоняет жути ему стало стыдно от пережитого страха еще совсем недавно он гордо возвышал свою голову над людьми мнил себя непобедимым владыкой вершителем судеб а сей час он дрожал не от холода а от ужаса стараясь унять охвативший его страх артем вышел в просторный зал с выбитыми большими окнами в них проникал бледный как сама смерть свет ночного светила Внутри цитадели царила атмосфера забвения. Стены были украшены изорванными фресками, которые когда-то изображали славные битвы, но сей час их цвета по-разному сглаживались временем. Осматриваясь, Артем вдруг заметил светящийся символ на одной из стен зала. Это неожиданно возникшее сияние привлекло его внимание, как привлекает маяк одинокие корабли в темноте. Сердце Артема заколотилось быстрее. Он подошел ближе к стене, и вдруг перед ним яркими красками засветилась фреска. Она засветилась, когда он на нее посмотрел. Стоило отвести взгляд, и краски гасли. Артем подошел ближе и присмотрелся. На первой фреске он увидел дракона, гордого седающего на троне. Он был окружен людьми, которые преклонили колени перед его величием. Однако на следующей картине в храм входят демоны и уводят их, оставляя дракона в одиночестве. На следующем изображении пламя гнева охватывает дракона, и он с яростью бросается на врагов. Но, несмотря на всю свою силу, он терпит поражение, и израненный он возвращается в храм, чтобы залечить свои раны. При более внимательном изучении фрески Артем заметил, как дракон призывает древнюю магию, но она оказывается бессильной перед демонами, которые атакуют его огнем преисподней. Он понял, что битва развернулась у портала в мир инферно. Три человекоподобных существа в плащах с капюшонами без лиц поднимают руки, и по их мановению из глубины поднимается огонь, защищающий их от нападок дракона. Этот же огонь наносит большие раны дракону. Затем дракон устремляется к далекой горе на восток, там он находит источник исцеления. На следующей фреске ему является богиня, напоминающая Нарну, и на следующей за ней дракон, преобразившись в человека, обнимает ее. Артем, как зачарованный, шел от одной картины к другой, и молчаливо спящие тысячелетиями фрески вспыхивали под его внимательным взглядом. Вот уже дракон в образе человека, и он преклоняет колено перед богиней, а она указывает ему рукой на выход. На последней картине дракон в своем храме, в образе человека, и он лежит на столе связанным, а над ним люди в плащах и капюшонах. У дракона разорвана грудь и выхвачено его сердце, оно в руках одного из существ в плаще. На этом фрески заканчиваются. Артем остановился у последней фрески в глубокой задумчивости. Он долго стоял у стены с погасшими картинами и, наконец, с горечью осознал, что если все это правда о ней вымысел художника, украшавшего стены храма, то эта богиня как-то обманула дракона, лишила его власти и силы. А эти трое в плащах и капюшонах — стражи портала. Они захватили лишенного силы дракона в плен и принесли его в жертву. Охваченный тревожными мыслями, он отошел от стены и постарался осмыслить увиденное. Каждая фреска переносила его в иное время, в мрачные эпизоды величественной трагедии, полной предательства и утрат. Он испытал странное чувство, будто эти события были не просто древним мифом, а чем-то более личным. Возможно, дракон был не только символом силы, но и аллегорией уязвимости второй его человеческой сущности. Пока его разум блуждал среди образов, Артем невольно задался вопросом о значении утраты силы. Почему богиня, предстающая как спасительница, обманула дракона? Неужели природа власти неизбежно приводит к предательству? Он ощутил, что эта история, вплетенная в фрески, отражает не только давно забытые события, но и его собственные сомнения. Сквозь туман размышлений он стал догадываться. Дракон, наделенный силой, доблестью и гордостью, не нашел себе места среди людей. Они лишь стремились использовать его силу, поддались обманам демонов и предали своего хранителя а для дракона в конечном счете его жажда полной власти обернулась ловушкой. «Может, все так и есть, а может, это обман», – с изрядной долей растерянности подумал Артем. «Чем дальше в лес, тем больше дров. К чему все это? Предупреждение другим соискателям права на власть, или это просто картины, прославляющие тех, кто уничтожил дракона?» а также показывающие во всем этом странную роль некой богини. Артем понял, что совсем запутался, и уселся на каменный пол прямо у стены. Ему не мешал задувающий в окна ветер, гоняющий по по полу. Размышляя, он машинально сунул руку в сумку и вытащил круг колбасы. Голод подступил незаметно. Артем стал жевать. На этот процесс выглянул сват, поежился и недовольно спросил, «Ты чего, брат, сидишь в темноте и на ветру?» Артем растерянно посмотрел на Гримлона, помолчал и спросил. «Что?» «Я спрашиваю, чего ты сидишь в темноте и на холоде?» «В ловушку, брат, мы попали. Тут ловушка для драконов. Трех, а то и четырех, как минимум, они поймали. Поймали и меня в образе дракона. Это проклятое место, брат». И, вспомнив, что сват «Дитя проклятий», истерично рассмеялся. «Как раз место для тебя». Сват выбрался из сумки и огляделся. и гнетуще, проворчал он. «Но оно не проклято, оно осквернено предательством и убийством». «Может быть, ты походишь, посмотришь на стены?» — предложил Артем. «А что мне на них смотреть?» — недовольно буркнул Гремлун. «Ты лучше угости колбасой!» «На!» Но... — Артем протянул ему половину круга. Кремлон взял колбасу и подошел ближе к стене. Таня неожиданно вспыхнула перед ним яркой картиной. Сват отпрянул и испуганно спросил. «Это что такое, брат?» «Сам не пойму», — ответил Артем. «Это фрески. На них убивают дракона. Походи, посмотри». Сват обходил стены и внимательно всматривался в загорающиеся картины, раскрывающие чужую трагедию. Он дошел до конца и вернулся, рассматривая фрески обратным порядком. Сел рядом с Артемом и надолго задумался. Артем не мешал ему думать. Он доел колбасу, вытер рот рукавом полушубка и стал ждать, хотя сам не понимал, чего он ждет. Того, что Сват даст ему совет или скажет, как выбраться из храма, Артем был уверен, что это будет не так просто. Если ловушка наверху, она должна быть и внизу. гремлон глубоко вздохнул и, наконец, произнес. «Даже не знаю, Артем, что тебе сказать. Могу высказать предположение. Это случилось с тем драконом, что царствовал тут с начала времен. Непонятно, откуда взялись демоны. Они пришли из пробоя, сват». Далеко на западе есть гора, называется «Вершина мира». Глубоко под ней пещера, из которой открыт проход в мир инферно. В сокровенных сказаниях есть упоминание, что когда маги захотели обладать источником вечной жизни, они притянули часть чужой вселенной сюда, и границы миров не выдержали и порвались. Так появился проход в мир демонов, и они вышли к людям – Маги, что создали этот катаклизм, вышли на битву с демонами и погибли, а их ученики договорились с демонами и стали им служить. Согласно сказаниям, тут обитают стражи внешнего круга охраны пробоя. «И ты сюда прилетел, чтобы сразиться с ними?» – спросил Гремлун. «Все верно, сват». И сел на вершину башни. А там случилось нечто жуткое, меня потянуло вниз под землю, и я еле успел принять обличие человека. Тогда сила, тянущая вниз, исчезла. Спускаясь сюда, я увидел останки нескольких драконов, что не успели преобразиться. Там я нашел вот это. Артем вытащил из своей сумки каменный амулет на золотой цепи. Тут какие-то каракули. Или символ, или руна не разберешь. Подавая Гремлону находку, сообщил Артем. Сват взял подвеску, стал ее рассматривать. «Странная вещица», — выдал он свое заключение. «В ней нет магии, но рисунок явно показывает, что должна быть. Это запечатанное заклятие, но я не разберу его». Он отдал Артему его находку. «Стало быть, мы в полной заднице, и тут обитают слуги демонов. Они казнили хозяина этих мест». «Я так понял картины». «Я тоже», — кивнул Артем. «Остается понять, как отсюда выбраться. Ворота в храм открыты, но я опасаюсь через них идти». «Понимаю», — мрачно закивал головой сват. «Но вот что я думаю. Давай обойдем этот храм и посмотрим, что тут еще есть. Вроде никто тут не живет». Артем вынужден был с ним согласиться. Он встал, отряхнул полу полушубка и взял Свада на руки. «Отпусти», – потребовал тот, – «я своими ногами пойду». Артем отпустил друга и огляделся. «Там вон я видел лестницу, уходящую вниз», – сообщил он. «Пойдем к ней». «Пошли», – согласился Гремлун. Когда подошли к каменной лестнице, то Артем обратил внимание, что на припорошенных снегом ступенях нет следов. «Заметил?» – спросил он свада. «Тут нет следов». Гремлон не ответил, а попросил «Дай я в сумку залезу». Потом исчез и вылез из сумки со светильником, внутри которого горела свеча. На недоуменный взгляд Артема хмуро пояснил «Думаю, брат, магией тут пользоваться опасно. Не так прост этот храм, как кажется на первый взгляд. Его хозяева наверняка создали ловушки для магов». «Согласен», — закивал Артем. Присутствие Гремлуна поддерживало его дух и приносило некоторое успокоение. Они стали спускаться по винтовой лестнице, и огонь свечи выхватывал мрачные серые камни, из которых был построен храм. Грубо обтесанные, массивные и с выщербленными местами краями, эти стены казались Артему входом в некрополь. Внизу их ждало разочарование. Лестница заканчивалась закрытой массивной дверью из почерневших досок. Артем потянул дверь, но она не поддалась. Он толкнул ее. Тот же результат. «Что теперь?» спросил Артем. «Идем обратно и поищем тронный зал», предложил сват. Они поднялись наверх, покружили по залу с фресками, но оттуда был выход лишь наверх башни и вниз к закрытой двери. «Может, ты что-то пропустил по дороге?» спросил сват. «Может быть», ответил Артем. «Пошли в коридор». Медленно шагая и внимательно осматриваясь, Артем действительно заметил ответвление, которое не увидел в темноте. Оно было перекрыто грудой камней, обрушившихся сверху. Артем перелез через гору камней и помог перебраться сваду. Здесь коридор был шире и выше. Как мысленно отметил Артем, дракон вполне мог тут пройти в своем истинном облике. Этот коридор вывел их в фойе, из которого шла большая лестница вниз, в зал, утопающий в темноте. Они спустились и прошли прямо. В свете светильника показался огромный каменный трон с обломанными подлокотниками. Сват, любопытствуя, обошел вокруг него, постучал по нему ногой и предложил. «Сядешь, ваше могущество!» «Куда?» – испуганно спросил Артем. «На трон!» – усмехнулся Сват. «Это же место власти дракона!» И, не ожидая реакции Артема, цепляясь за выступы, взобрался на трон и сел. Он потерялся в большом троне, и Артем прыснул от смеха. «Видимо, не для тебя его делали, сват. А ты рядом садись, посмотри, какой вид отсюда!» Позвал Артема Гремлун. Артем, увидев, что с Гремлуном ничего худого не произошло, сел рядом с ним. И еще осталось много пустого места. «Так и будем сидеть?» – спросил Артем и стал более внимательно рассматривать зал, а сват встал на ноги и принялся изучать Сантрон. Он щупал его руками, гладил и что-то бурчал себе под нос, даже забрался выше головы Артема. Артем, не обращая на него внимания, всматривался в густой сумрак зала. Он понимал, как величаво и могущественно отсюда выглядел дракон. В глазах людей он казался олицетворением несокрушимого могущества. «Но ничего не вечно под луной», — подумал Артем и, подняв голову, посмотрел на Гремлуна. «Ты чего там замер, сват?» — спросил Артем. «Артем?» — голос Гремлуна был напряженным. «Что?» — насторожился Артем. «Подай мне ту штуковину, что ты нашел». «Зачем, сват?» Еще больше насторожился Артем. «А ты сам посмотри», — позвал его Гремлум. Артем встал ногами на трон и увидел место, куда тыкал пальцем сват. «Ты понимаешь?» — спросил Гремлум. «Нет, дырка в троне и все». «А может, не дырка, а место твоему амулету?» «Это не мой амулет, сват». «Ну и что?» — не согласился тот. «Он у тебя, значит, твой». Дай его мне, я вставлю его сюда. — А это не опасно, сват? Не разбудим ли мы могущественные силы, спящие в этом храме? — Тебе бы сказание описать, Артем, — усмехнулся сват. — Что мы можем разбудить этой каменюкой? Давай сюда! — потребовал он, и Артем с сомнением протянул ему находку. Сват отцепил кусочек камня от цепи, цепь вернул Артему и вставил камень в дыру. Тот встал, как будто был отсюда. «Но что я говорил?» — произнес Сват откуда-то из-за трона. Гремлун не договорил. Символ на камне стал выглядеть ярче и вскоре загорелся синим светом. Раздался гул, и Артем ухватился рукой за грудь. «Сват, что мы наделали?» — прошептал он, пытаясь унять наступающий ужас в душе. «Пока ничего страшного, за троном открылся проход. Пошли, посмотрим», — невозмутимо ответил Гремлун и преспокойно спустился с трона. «Но что я говорил?» — повторил он с гордостью из-за трона. «Тут есть проход, брат, пошли, посмотрим». Артем спустился с постамента, на котором стоял трон, и зашел за его спинку. В полу действительно зиял черный зев. «Куда он?» — тихо спросил Артем. — В преисподнюю? <смех> — тихо рассмеялся Сват. — Люблю такие головоломки. Пошли. Сват поднял светильник и первым стал спускаться по ступеням. Внизу оказалось подземелье. Длинный коридор уходил далеко, и конец его прятался в темноте. В некоторых местах были видны двери. Сват без боязни толкал их ногами, и они открывались. В помещениях было пусто, лишь старая обетшалая мебель находилась в них. Это были помещения или слуг, или охраны. Столы, лавки, потемневшие изопленные шкафы и нары с истлевшими тряпками. Коридор вывел в помещение или сводчатую пещеру, точнее разобрать было трудно. Вниз вела лестница, и по стенам пещеры был выложен настил на высоте метрах в двух над полом пещеры. Артем пошел налево по скрипучему настилу. Он шел, вглядываясь в стены, и заметил отверстие в стене. Прильнул глазом и тихо охнул. «Что там?» — понизив голос, спросил сват. «Ты сам посмотри». Артем поднял гремлона, и тот прильнул глазом к отверстию, из которого исходил слабый свет. Он внимательно разглядел фигуры за столом, Высокие и сине-черные со злобными сверкающими глазами. Их лица исказились в гримасах ненависти, и, казалось, они обсуждают нечто важное. Сквозь треск горящих факелов и шорох до него донеслись шепоты. Это были голоса полной тревоги и смятения. «Те самые? Одержимые? Или кто-то другой?» Подумал сват и ощутил острый приступ страха. Внезапно один из них поднял голову, будто уловив его присутствие. Сват в смятении отпрянул и чуть не вывалился из рук Артема. Его сердце замирало и билось с перерывами. «Это кто?» – спросил Сват. «Одержимые?» «Не знаю, брат, но мне было страшно на них смотреть». «Один из тех посмотрел на меня», – зашептал Сват. «У него лица нет, ты видел?» «Только страшные гримасы. Почему стерто лицо? Они что, обезличены?» «Не знаю, Сват. Давай выбираться отсюда. Тут все пропитано страхом. Камни, воздух и даже иней на стенах». «Да, пошли», — кивнул Сват. «Они вернулись к широкой каменной лестнице и спустились в пещеру. Прошли еще дальше». Перед ними появился каменный саркофаг, закрытый толстой крышкой, а на боку саркофага тускло светилась синим цветом замысловатая печать. — Пойдем, брат, быстрее от этого места, — прошептал сват. — Мне боязно. И не думай открыть этот саркофаг. — И не подумаю, — ответил Артем, бочком обходя место, где стоял саркофаг. Дальше свет светильника выхватил из темноты арку, а за ней Артем увидел приоткрытую дверь. Он открыл ее и сделал шаг вперед. Еще одна дверь, и он ногой распахнул ее. На него пахнуло морозной свежестью, ветер бросил комок снега в лицо. Артем вытер его и осмотрелся. В его душу пришло долгожданное успокоение. Он стоял на карнизе скалы гораздо ниже храма, и чужие заклятия больше не имели власти над ним. Артем поднял голову и подумал, что еще придет, обязательно вернется сюда. Он подхватил свада, сунул в сумку и бросился с карниза вниз. Пролетев с десяток метров, он превратился в небесного дракона, мощно взмахнул крыльями туда, где осталась крепость бесславно погибшего Эгемона. Конец восьмой книги Bye.